Оксана Волконская Любовь на контрасте Читает Валерия Савельева Глава 1 Вот вроде всё и позади. За трапом самолёта осталась прошлая жизнь и всё то, что она надеялась когда-нибудь позабыть. И она искренне желала, что это действительно будет там, где ему следует быть. В прошлом. И ей больше нечего бояться. На этой мысли Элла Кригер усмехнулась. «Да, конечно. Очень эпично об этом думать в ещё пока не взлетевшем самолёте» учитывая ее огромную любовь именно к этому виду транспорта. Быстро, эффективно. Вот только летать она так и не привыкла, сколько бы этого не делала. Девушка перевела взгляд на свои сжатые руки. Изящные ноготки с безупречным французским маникюром оставляли следы на светлой коже. Пару минут, и они исчезнут. Жаль, что так быстро не исчезают и душевные шрамы. Успокоиться не получалось. Всё время казалось, что сейчас в самолёт войдёт тот, кто сможет её остановить. Скорей бы уже взлетели. Раздражение нарастало, и даже её хвалёная выдержка начинала давать сбой. «Возвращайтесь домой или в командировку летите?» Поинтересовался её сосед. Элла невольно вздрогнула. На его существование она даже не обратила внимания, пока он не заговорил. Машинально изучила парня взглядом. Светлые волосы, торчащие в творческом беспорядке, лёгкая небритость и удивительно тёмные для такой внешности корей глаза. Резкий контраст. Цвет и тьма. Как и в жизни, даже полутона принадлежат только одной стороне. «Домой» кратко ответила Элла, не желая вступать в диалог. Эффект попутчика ей ни к чему. Своими проблемами она предпочитала делиться с весьма узким кругом людей. Знакомиться в дороге желания тоже не было и вряд ли возникнет в ближайшие пару лет. «Так зачем время тратить?» «Я тоже домой», – открыто улыбнулся парень. Но эта улыбка, напротив, ещё сильнее оттолкнула её. В искренность Элла теперь верила мало. «Долгое время жил за границей. Теперь вот уладил дела в Москве и лечу обратно». «Понятно», — отозвалась его соседка. И ничего в ответ не рассказала о себе. Вежливость вежливостью, но нервы натянуты, как тонкий канат, который вот-вот порвётся. В её случае счёт идёт на минуты, а вместо этого приходится медлить. Скорей бы уже приземлиться. Странная, глупая мысль, учитывая, что ещё даже не завершилась посадка. Но она постепенно становилась иновещивой идеей. «Меня Матвей зовут», – представился блондин. «А вас?» «Элла», – ответила девушка. «Прошу прощения, но я немного не в том настроении, чтобы сейчас общаться». Несмотря на вежливые слова, тон то сомнений не оставлял. «Матвея послали. Культурно, изысканно, но в далекий пеший поход. Или полет, учитывая, что самолет вот-вот взлетит». Матвей Рокотов только усмехнулся в ответ на немного жеманный тон своей собеседницы и промолчал. Такие барышни встречались ему не в первый раз. Слишком помешанные на себе и своей внешности. Вон как заботливо ноготки свои оглядывает. Рыжие волосы искусно завитые, уложены в прическу. Безупречный макияж. Подчеркнутые тушью длинные ресницы обрамляют изумрудные глаза. Хороша чертовка, но чересчур манерна. Всё в ней слишком, и мне это себе много. Сейчас пухлые губы недовольно поджаты, выражая недвусмысленное отношение к данному знакомству. Ну и фиг с тобой, золотая рыбка, и без тебя можно два часа полёта скоротать. И парень достал телефон и углубился в книгу. До взлёта оставалось всего пару минут. И кто только решил, что беседа пилота с пассажирами необходима. Лично ее, Элло, все время пробирала дрожь, словно объявляют, что сейчас им предстоит окунуться в вязкое гнилое болото. А вот и стюардессы рассказывают о правилах безопасности, но она их практически не слышит. От урчания мотора шумит в ушах и сдавливает желудок. И так каждый раз. «Вы плохо переносите полёты?» Не выдержал и вновь спросил Матвей. И не мудрено. Рыжая сидела белее мело и судорожно сжимала руки. Даже глаза прикрыла. Похоже, ей правда плохо. Тут уж воспитание не позволяет мимо пройти, какой бы высокомерной она ни была. «С детства ненавижу», – прошептала Элла. Он не услышал, скорее прочитал по губам. Самолёт двинулся вперёд по полосе, набирая скорость. Тонкие пальчики мёртвой хваткой вцепились в ткань стильной зелёной юбки. Рокотов не думал и действовал исключительно на инстинктах. Иначе что его заставило оторвать её пальцы от одежды и взять узкую ладошку? В ответ получил лишь изумлённый и немного испуганный взгляд. А затем Боинг набрал высоту. И соседка неожиданно сильно сжала его руку, словно пытаясь таким образом обрести спокойствие. Что ж, ему несложно. Хочет молчать, чёрт с ней. Но оставлять девушку наедине со страхами не хотелось. Элла отпустила руку только после того, как самолёт выровнялся на высоте. Она по-прежнему оставалась бледной, но в глазах уже не было застывшего ужаса. «Благодарю». Проговорила она даже без тени улыбки. «Это очень мило с вашей стороны». «Не стоит», — хмыкнул Матвей. Любая другая на её месте тут же начала бы разубеждать. Эта барышня промолчала, а затем и вовсе прикрыла глаза. Видимо, пыталась уснуть. «Вот только сон Келли не приходил». Мысленно она отчитывала себя за проявленную слабость и закупленный у иллюминатора билет. Сто раз ведь зарекалась. И все равно каждый раз наступала на одни и те же грабли. Ничего не меняется. Еще, наверное, стоило поспать ночью, но она все время вертелась, волнуясь перед заседанием. Ничего, дома отоспится. В родных стенах непременно станет легче. Осталось лишь до них добраться.